оглядывая с назад, я стыжусь своего поступка. Лишь слабый, недостойный человек пытается уйти от ответственности за собственные деяния, сваливая вину на кого-то другого. В истории с Марией Стюарт я поступил так, как подсказывал мне здравый смысл, но Мария играла такую важную роль в моей жизни. Когда-то. Я безумно ей завидовала. Ведь природа одарила её очень щедро, но судьба подарила Марии мало счастья. Право династии Тюдоров на британский престол зиждилось на весьма шатком фундаменте. Многие утверждали, что королева Екатерина не являлась законной женой Оуэна Тюдора. Не меньше было и таких, Кто не признавал брака моего отца с Анной Болейн, а меня считал бастардым. Это было для меня незаживающей раной. Я знала, что притязания стёртов на престол с точки зрения закона куда более весомы, а легендарная красота Марии, сведшая с ума стольких мужчин. У меня, конечно, тоже были поклонники и воздыхатели, Но в глубине души я знала, что их притягивает ко мне сияние короны и магнит верховной власти. Да, я всегда завидовала Марии, но и жалела, как по-разному сложились наши судьбы. Мария провела детство и юность в роскоши и неге при французском королевском дворе, я же Все ранние годы своей жизни жила под тенью эшафота. Ей доставались одни цветы мне сплошь тернии. Но затем всё перевернулось. Я с триумфом взошла на престол, а Мария, незадачливая королева, 20 лет томилась в неволе. И всё равно, что-то похожее на зависть не оставляло меня. Все эти годы Мария незримо присутствовала в моих мыслях, а то, что я ни разу в жизни не видела её, лишь усиливало существовавшую между нами мистическую связь. Мария Стьорт была моей навязчивой идеей при жизни. Не избавилась я от этого наваждения и после её смерти. Вот почему мне взбрело в голову свалить всю вину на невиновного. Да к тому же еще и больного человека. Дэвисон всего лишь выполнял свои обязанности, однако именно на него обрушилась вся тяжесть моего гнева. Беднягу прямо с постели отправили в таверн. Берли пришел в ужас. Он явился ко мне и сказал, что нужно немедленно освободить Дэвисона. Дэвисон совершил оплошность. Упрямо ответила я: "Ваше величество, но вы сами подписали смертный приговор и совершенно справедливо сделали. Дэвисон всего лишь доставил бумагу коменданту полету. Он знал, что я не желаю, чтобы бумага была доставлена. Вы сами ему об этом сказали. Это и так было ясно. С каких пор, ми лорд, вы позволяете себе осуждать действия вашей королевы?" Берли замолчал, но Витторио был озабоченный. "Очень прошу ваше величество освободить Дэвисона", тихо сказал он. Я не удовлетворила его ходатайство. Пусть уж ушёл в отшельник Дэвисон и сидит в Таурии, это облегчало мои душевные муки. По ночам я не могла уснуть. А если забывала сном, мне мерещились обезглавленные трупы Глаза Марии смотрели на меня супрёком, и секретаря обвинили в злоупотреблении служебными обязанностями и неуважении к монаршей воле. Судили его Звёздная палата. "Защищаюсь", Дерисон сказал, "что королева собственноручно подписала смертный приговор и сказала, что не желает больше видеть этот документ". Из чего он Дэвисон понял, что дело решено окончательно и бесповоротно. Он считал, что выполняет свой долг, никакого злого умысла в его действиях не было. Судьи приговорили Дэвисона к штрафу в десять тысяч марок и отправили обратно в Тауэр, дабы угодить королеве. У Дэвисона хватило ума не проговориться о том, что я в свое время. заставила его писать письмо коменданту политу с предложением тайно умертвить королеву Шотландии вынуждена признать что я обошлась со своим секретарем несправедливо но мне нужно было во что бы то ни стало убедить себя что казнь Марии свершилась против моей воли как обычно бывает в подобных случаях поступив с Дэвисом несправедливо Я немедленно прониклась к нему глубочайшей неприязнью. Я всегда ненавидела слабость, а тут вела себя самым недостойным образом. Но это всё же было лучше, чем ежеминутно терзаться раскаянием. Так мой секретарь стал козлом отпущения. Зато я больше не видела кошмаров про Марию Стюарт. Уловка сработала. Я перестала считать себя главной виновницей её гибели. И со временем мне стало легче.